659. Гуру. одинаковая елка и зимой, и летом, а незадачливый ученик мечется от одного состояния духа к другому, раздираемый противоположными притяжениями. Но фокус притяжения для избравшего путь к владыке один — это фокус света. И, казалось бы, фокус тьмы не должен действовать на сознание, но времена тяжкие. и нелегко удержать сознание на высоте. Тогда, повторяю, можно учиться у елки».